У Сулеймана ибн Дауда было очень много жен. Он женился 999 раз, не считая самой прекрасной Балкис. И жили они все вместе в большом золотом дворце посреди великолепного сада с фонтанами. Сулейман ибн Дауд вовсе не хотел, чтобы у него было 999 жен, но в те времена обычай требовал, чтобы у всех было очень много жен. А у правителя жон, конечно, должно было быть гораздо больше, чем у других, хотя бы для того, чтобы показать, что он правитель. Некоторые жены были красивы, другие просто ужасны. Ужасные ссорились с красивыми и делали их тоже ужасными, а потом они все уже ссорились с Сулейманом и Бандаудом, и такая ситуация приводила его в отчаяние. Только Балкис. Самая прекрасная никогда не ссорилась с Сулейманом и Бандаудом. Она слишком любила его. Сидя в своих покоях в золотом дворце или гуляя в саду дворца, она искренне сочувствовала ему. Конечно, Сулейман и Бандауд Мог повернуть кольцо на пальцы и вызвать джиннов и афритов, которые превратили бы всех 999 сварливых жен в белых мулов пустыни или в борзых собак, или в гранатовые семена. Но к такому средству Сулейман Ибн Дауд не хотел прибегать, рассуждая, что это означало бы выставлять напоказ свою власть, хвастаться ею. Поэтому, когда жены уж слишком сильно ссорились, он уходил от них подальше в прекрасный дворцовый сад и проклинал минуту, когда был рожден на свет. Однажды, когда ссоры продолжались, целых три недели все 999 Д джон ссорились между собой сулейман и бандаут как всегда отправился искать тишины и покоя под апельсиновыми деревьями он встретил балкис самую прекрасную и очень огорченную тем, что Сулейман ибн Дауд так переживает. Она сказала ему, «О мой повелитель и свет очей моих! поверни кольцо на пальцы и покажи этим царицам Египта, Месопотамии, Персии и Китая, что ты могущественный и грозный властитель. Сулейман ибн Дауд покачал головой и ответил, О моя госпожа и радость дней моих! Вспомни, как зверь вышел из моря и пристыдил меня перед всеми зверями в мире за мое тщеславие. Если я стану хвастаться своим могуществом перед царицами Персии, Египта, Абиссинии и Китая, и только потому, что они беспокоят меня, я буду стыдиться еще сильнее, чем тогда». «Тогда?» Балкис, самое прекрасное спросила, — О мой повелитель и сокровище души моей, что же ты будешь делать? — О госпожа моя и частичка моего сердца, — ответил Сулейман ибн Дауд, — я покорюсь своей судьбе, и постараюсь терпеливо вынести вечные ссоры девятисот девяносто девяти жен, которыми они меня изводят. Некоторое время он еще гулял по саду между лилиями и локвой, розами и каннами, душистым имбирем, пока не пришел к развесистому комфортному дереву, которое называли камфорное дерево Сулеймана ибн Дауда. Балкес же спряталась среди высоких ирисов, пестролистных бамбуков и красных лилий за камфорным деревом, чтобы быть поближе к своему возлюбленному Сулейману ибн Дауду. Вдруг... Под дерево залетели две бабочки, ссорясь между собой. Сулейман и Бандаут услышал, как одна из них сказала другой. — Удивляюсь, как ты позволяешь себе говорить со мной в таком тоне. Разве ты не знаешь, что стоит мне только топнуть своей ногой? и весь дворец Сулеймана ибн Дауда вместе с этим садом мгновенно исчезнет в раскате грома. Сулейман ибн Дауд даже забыл о своих девятистах девяносто девяти сварливых женах и так смеялся, слушая хвостовство мотылька, что от его смеха затряслось само камфорное дерево. Протянув палец, он сказал, «Иди-ка сюда, маленький!» Мотылек страшно испугался, но все-таки полетел на руку Сулеймана ибн Дауда и присел, похлопывая крылышками. Сулейман ибн Дауд наклонил голову и тихонько шепнул, «Послушай, маленький!» Ведь ты знаешь, что сколько бы ты ни топал, ты даже не пригнешь к земле самой тоненькой травки. Что же заставило тебя рассказать эту совершенную небылицу твоей жене? Ведь, без сомнения, это твоя жена».